Мужа сего двух сынов изловила Агамемнон могучий бывших в одной колеснице и вместе коней укращавших, ибо из длани у них убежали блестящие вожжи. Оба смутились они, и на них, как лев, устремился царь Агамемнон. Они из колесницы к нему возопили «Даруй нам жизнью отрит, и получишь ты выкуп достойный». Много в дому антимаха лежит драгоценностей в доме, Много и меди, и злато, и хитрых изделий и железа С радостью выдаст тебе неисчислимый выкуп родитель, Если услышит, что живы мы оба в плену у Данаев. Так вопиющие оба царя преклоняли на жалость ласковой речью, Но голос неласковый слух поразил им. Если вы оба сыны антимахов враждебного мужа, что на сонме троянам совет подавал в трою послом приходившего с мудрым лаэртовым сыном там умертвить, а обратно его не пускать к аргивянам, се вам достойная мзда за презренную злобу отцову. Рек... И могучим ударом Пизандра сразил с колесницы. В грудь он копьем пораженный Ударился тылом о землю, Спрянул с коней гипполох, И его низложил он на землю, Руки мечом отрубивши И голову своей отсекши. И как ступа им толкнутый труп Покатился меж толпищ. Бросив сраженных, Туда, где сильнее толпились фаланги, ринулся он. И за ним меднобронные мужи-ахейцы. Пешие пеших разят, предающихся бегству неволей. Конные конных. От них заклубилось облако праха, с поля взвиваясь ногами гремящих копытами коней. Медью друг друга сражают. Но мощный отрит... Непрестанно гнал, поражая бегущих и криком своих ободряя, словно как хищный огонь на нерубленный лес нападает, с треском древа упадают, крушимы огненной бурей. Так под руками героя Трида головы упадали в бег обращённых троян. Крутавые многие кони с громом побраным путям колесницы носили пустые словно ища их возниц, а они по долине лежали бледные, коршунам больше приятные, чем их супругам. Гекторыш, Зевс-промыслитель, от отстрел удалил и от праха вне поражения поставил и крови, и бурной тревоги. Но Агамемнон преследовал мощно своих, возбуждая, Толпища мимо кургана Дарданского древнего ила, Полем нестройные, мимо смоковницы дикой, Бежали сердцем летящие в град. Неотступно преследовал с криком царь Агамемнон И кровью багрил необорные руки. Но приближася к дубу и к скейским воротам, Трояне там удержались и, став, ожидали последних бегущих. Те же еще по долине, Как робкие бегали кравы, Если их лев распугает, Пришедший в глубокую полночь всех. Но единый из них Предстоит ужасная гибель. В ее он вдруг ей крушит, Захвативши в мощные зубы, После и кровь, И горячую внутренность Всю поглощает. Так их бегущих Преследовал мощный Атрид, Непрестанно мужа последнего пикой сражая. Бежали трояне. Многие ниц и хребтом упадали, Сраженные с коней дланью отридовой Так впереди он свирепствовал пикой. Но когда, побеждая, Под град высокую стену он приближался, В то время отец и бессмертных и смертных Зевс На превыспренном холме обильный потоками иды с неба сошедший воссел. И держал он перуны в деснице, И к посланнице быстрой вещал златокрылой Ириде. «Шествуй, посланница быстрая, Гектору слово поведай. Донде же зрит он, что пастырь народа от Рита Гамемнон между передних свирепствуя Губит ряды Пусть от него уклоняется токмо других ободряя Храбро с мужами враждебными Ратовать в битве жестокой Но когда Копием Иль Троянской стрелой пораженной Бросится он в колесницу Пошлю я Гектору крепость Будет разить он Доколе дойдет к кораблям быстролетным и закатится солнце, и мраки священные снидут. Рек. Повинуется быстрая равная вихрем эрида С идой горы устремляется к Трое-священному граду. Там приамида-героя великого Гектора видит в сонме дружин на конях, в колеснице, стоящего светлой. Став перед ним, провещает подобное вихрем эрида Гектор... Прямого отрасль, равный советами Зевсу. «Зевс посылает меня, да тебе изреку его слово. Донди же зришь ты, что пастырь народа от Рита Гамемнон Между передних свирепствуя губит ряды ратоборцев, Сам от него уклоняйся, и токмо других ободряй ты храбро с мужами враждебными Ратовать в битве жестокой. Но когда Копием или Троянской стрелой пораженной бросится он в колесницу, Тебе не он Могучесть. Будешь Разить ты, доколе дойдешь К кораблям быстролетным, И закатится солнце, И мраки священные снидут. Так говоря, Отлетела подобная вихрем Ирида. Гектор Герой с колесницы с оружием Прянул на землю, Острые копья колебля Кругом обходил ополченье В бой распаляя сердца. И возжег он ужасную сечу. Вспять обратились трояне и стали в лицо аргивянам. Аргасовой из противной страны укрепили фаланги. Битва восставлена. Стали навстречу. И царя Агамемнон ринулся первый. Пылал и в передних он первым сражаться».